эпизод с амбалом обидевшемся на миролюбивое но непонятное интеллигентское выражение попал в женю женечку и катюшу кто цельный натур это я цельная натур в москве и ленинграде многие были взбудоражены радостными надеждами самодур снят глупости прикатятся не будет большинству каблуком по трибуне позор на весь мир курузов за полярий акуджа выгнул свое не обольщайтесь